Наконец я оказался предоставлен самому себе. Новая тюрьма не столько изолировала меня, сколько защищала от назойливого общества соглядатаев. Впервые за много дней я мог расслабиться и позволить себе быть таким, каков я есть, а не каким надлежит казаться в данную минуту. Я сидел в полумраке ванной комнаты и наслаждал покоем. Оказывается, я очень устал от своей спокойной жизни. Но долго расслабляться я себе позволить не мог. Вечером я начал подкоп. Отодвинув в сторону большое зеркало, висящее рядом с умывальником, я провел разметку, пробуравив тонким гвоздем штукатурке несколько пробных шурфов, тонких, почти невидимых глазу отверстий. Наткнулся на растворный шов двинулся по нему вправо и влево постепенно обрисовывая прямоугольник кирпича с него мне и надлежало начинать если вытащить один кирпич с остальными будет справиться гораздо легче затем я подготовил рабочее место с помощью тонкой нитки вытянутой из одежды закрепил в косом положении зеркало расстелил на полу Раскрытый полиэтиленовый мешок, предназначенный для сбора отработанной породы, из случайной тряпки и куска картона сделал импровизированную метелку и совок. Несколько раз отрепетировал свои действия на случай опасности, на то, чтобы подойти к ванной, раскрыть щеколду и распахнуть дверь, любому, даже самому быстрому человеку потребуется не меньше пяти секунд, одна секунда резерв. Ее задействовать нельзя, остается четыре. За четыре секунды я должен успеть убрать все следы своей работы и принять привычный глазу моих охранников вид. При всем при том, сделать это я должен совершенно бесшумно. Попробуем. Раз. Сдвинуть головой зеркало, порвать фиксирующую нить, придержать качнувшееся зеркало правым плечом. Два. Одновременно с этим... Свернуть полиэтиленовый мешок, сунуть его в рукав, сдуть случайную штукатурную пыль. Три. Развернуться, навалиться спиной на покачивающееся зеркало. Четыре. Расслабить мышцы лица, изображая заспанного тюфяка, коего и ожидает увидеть входящий в ванную охранник. Десятки раз я повторил свои действия, пока смог уложиться в отведенные самим же нормативы. Раз. Два, три, четыре. И, как говорится, дело в шляпе. Пол чистый, узник спит. Глубокой ночью, прислушиваясь к тишине в квартире, нарушаемой лишь храпом дверного сторожа, я начал скоблить стену своим импровизированным инструментом. Работал на ощупь, по заранее намеченным отверстиям. Вперед, назад, вперед, назад. Вытачивая крупинки штукатурки, выбрасывая отработанную породу и, чтоб пылинки не уронить, в сливное отверстие раковины. В перерывах между скоблежкой я качал мышцы. Теперь как никогда мне нужно было поддерживать спортивную форму. Многодневная пассивная лежка не прошла даром, появилась мускульная вялость, уменьшилась мышечная реакция. Я отжимался от пола, нагружал пресс, поочередно напрягал и ослаблял другие группы мышц, до усталости, до пота, но тихо, словно не работала спал. К утру, когда слабый свет стал просачиваться сквозь небольшое окно, соединяющее кухню с ванной, кирпич уже дышал. Когда обитатели конспиративной квартиры стали пробуждаться, я уже крепко спал. — Ленив ты, братец! Спишь больше меня, а работать не работаешь! — ворчал Бугай, отодвигая меня ногой в сторону от умывальника. Бугай чистил зубы, брился, рассматривал себя в зеркало, за которым в двадцати сантиметрах от его носа было начало спасительного хода. — Ну, будь доходяшка! — прощался Бугай на выходе, случайно зацепив меня ногой. Потом приходил дед, внимательно осматривал ванную меня и тоже мылся-брился, глядя в зеркало, и отделяло его от великой моей тайны всего лишь два миллиметра посеребренного стекла. — Претензии к режиму есть? — лениво спрашивал дед. «Еда — Еда, — жаловался я. — Кормили меня отвратительно отбросами с барского стола, когда они были. «Не дома отдыха», — рассудительно объяснял дед, зевал, собрав в тряпицу весь мусор до последней ломаной зубочистки, уходил. Я вздыхал облегченно. Для реализуемой мною операции дед представлял наибольшую угрозу. В отличие от остальных, он умел замечать детали. Любой его взгляд, зацепившийся за случайный огрызок штукатурки, мог привести к провалу. Переждав всех, я снова погружался в дремоту, готовясь к очередной бессонной ночи. К следующему утру я вытащил первый кирпич и наполовину высвободил второй. Третья ночь добавил еще три. Кирпичи внутренней кладки Я выточил наполовину с тем, чтобы соседи за стеной ничего не заметили. Единственное, что я себе позволил, — три тонких игольных сквозных отверстия. Днём быстро поднырнув под зеркало и сложив ладони рупором, я заглянул в темноту. Тонкие, почти микроскопические отверстия сочились светом. Отлично. Значит, с той стороны нет стенных шкафов и декоративных панелей. Путь свободен. До возможного побега осталось от силы две 3 ночи. Пора было продумать детали побега. Итак, ночью аккуратно вынуть кирпичи, пролезть в соседскую ванную, открыть двери бесшумно, чтобы не разбудить спящих жильцов, пройти по коридору, тихо отпереть замки, Если дверь в ванной закрыта на защелку, ее придется выбить и по коридору уже не красться, а быстро бежать, опережая поднимающуюся панику. Ничего сложного. План почти на сто процентов гарантировал успех. Но что-то меня останавливало от такого ухода. Что-то заставляло тянуть время. Что? Характер моих вынужденных приятелей хладнокровная изобретательность деда, абсолютная подчиняемость бугая, возрастная истеричность пацана, болезненное самолюбие шрама и два ствола. Два ствола, которые непременно выстрелят в людей. В том, что дед не оставит своих замыслов, я не сомневался. Более того, Мой побег подтолкнет его к действиям, и чем меньше они будут подготовлены, тем больше будет крови. Я стану косвенным виновником лишних жертв, стану соучастником преступления. Чувствуя, что делаю что-то не то, я закрепил кирпичи с помощью деревянных клинышков, выструганных из рейки, оторванной с задней стороны зеркала. Замазал щели раствором из штукатурной пыли, зубной пасты и, собственно, вы извините, продукта пищеварения. Я нарушил все писанные учебкой правила. Согласно ее заповедям, я должен был решать только и исключительно поставленную передо мной задачу. Все остальное не имело значения и фактически являлось прямым нарушением приказа со всеми вытекающими. Нас учили не обращать внимания на попутные преступления ни на свои, ни на чужие. Но, наверное, я был плохим учеником. Я решился на запретное — вмешаться в готовящиеся преступления. Я слишком хорошо узнал этих людей, чтобы просто умыть руки. Неясно было только, как это сделать. Что может предпринять закрытый в глухой ванной комнате пленник со связанными руками? Один против пяти вооруженных мужиков. Нет, без помощи извне мне обойтись невозможно. Но столь же невозможно навести на квартиру, пребывая в этом каменном мешке. Как подать сигнал? Как сообщить, что в этой квартире, на первый взгляд обычной, скрываются бандиты? Выстучать сообщение азбукой Морзе в стену или батарею? но даже если мои надзиратели ничего не услышат, где гарантия, что в доме обитает радист-профессионал, способный в наборе бессмысленных стуков разобрать здравую мысль? Прибегут раздраженные соседи, спросят, какого черта, кто стучит ночами, не дает заслуженного покоя жильцам, и все, прощай, свобода, если не сама жизнь. Как еще можно подать сигнал? Бросить на улицу записку? На кухне постоянно открыта форточка, но как до нее добраться? И где гарантия, что кто-то обратит внимание на клочок бумажки, валяющиеся на асфальте? Кстати, не дальше, чем до первого выхода дворника, а дворник читать мусор непривычен, он его метет. Значит, надо сделать так, чтобы эту бумажку миновать было нельзя. А мимо какой бумажки человек не пройдет равнодушно? Точно. Мимо денежной бумажки с водяными знаками. Значит, одна проблема решаема. Как решить другую? Выбросить ее на улицу. Приколоть на манер репья пиджаку, часто выходящего на улицу хозяина квартиры. Подбросить в мусорное ведро? Все не то, не то. Скатать в шарик и бросить в форточку? Но добросить и попасть. И кто опознает в плотном комке бумаги денежную купюру? Нет, не добросить, не попасть, не опознать. Достать подходящую купюру труда не составило. В первый же визит хозяина квартиры для досье просто хозяин, в ванную, а наличные деньги были только у него и деда, я, лёжа под раковиной, вытянул у него из кармана четвертной. Поперёк билета, найденным раньше карандашом, написал «Срочно сообщите в милицию. В квартире на пятом этаже скрываются преступники, бежавшие из КПЗ железнодорожного вокзала» и поставил три восклицательных знака. Деньги я скатал в плотную трубочку, постаравшись, чтобы самые узнаваемые элементы рисунка оказались снаружи. Трубочку переломил пополам, получив отличную пульку. Резину я вытянул из белья, на концах ее сделал петельки под пальцы. Теперь оставалось попасть на кухню и в форточку. В очередной банный день, когда меня выставляли в коридор, я на мгновение, задержавшись в проеме кухонной двери, вытянул рогатку, зажав пульку в зубах и, возможно, шире разведя указательные пальцы связанных рук, прицелился и выстрелил. Пулька, прожужжав, ушла в распахнутую форточку. Сидящий ко мне спиной шрам приподнял голову, услышав странный звук, но ничего не понял. Я тихо шагнул в сумерки коридора. Первая записка ушла. Но должна, обязательно должна быть вторая. Слишком мало шансов, что пулька попадет на пешеходную дорожку, а не, например, в траву, что ее заметят и что, наконец, ее примут всерьез. Конечно, можно было запустить десять или двадцать записок, Но такую интенсивную стрельбу вряд ли выдержит хозяйский кошелек. Надо было искать другой путь. Запустить через вентиляционное отверстие столб дыма? А вдруг доблестные пожарные приедут, разгонят своими бронспойтами осиное гнездо? Закоротить электропроводку? Нет, все не то. Залить нижних соседей? Засорить канализацию? Стоп! В этом что-то есть. Допустим, колтун забивает канализационную трубу, на нижних этажах вода хлещет через край, вызывают слесарей, те чистят трубы и обнаруживают записку. Отлично. Но как добиться, чтобы слесари не пропустили в куче тех самых отходов золотую крупинку информации? А вот и ответ — Она должна быть золотой. Золотых колец, бриллиантовых подвесок, серебряных портсигаров у меня нет. Деньги не подходят, размокнут. Что еще может привлечь внимание алчного человека? Монеты, ключи, часы? Блестящие, не растворяющиеся в воде часы? Вот что мне нужно. А взять их я смогу. Я стал наблюдать за руками бандитов. Пацан был пуст. Хозяин имел большие карманные. Дед слишком опасно. Пожалуй, шрам. В очередной поход шрама в ванную я попросил его помочь мне подняться. В повороте я очень сознательно и очень болезненно наступил ему на ногу, отвлек тем внимание и, быстро расстегнув ремешок, снял часы. Спасибо Михалычу за науку. Обидевшийся шрам болезненным толчком отбросил меня к стене и, выругавшись, вышел из ванной. Ночью из куска половой тряпки и подкладки собственного пиджака я соорудил замечательную канализационную пробку. К ней прочной веревкой, сплетенной из распоротого лезвием носка, привязал часы. К ним, в свою очередь, записку, засунутую в полиэтиленовый мешок. Снасть получилась отличная. Пробка, веревка, леска, часы, блесна. Не могли слесари не клюнуть на такую наживку. Осталось закинуть удочку и ждать улов. Днем, ссылаясь на немочь живота, я пробрался в туалет, засучил зубами рукава как можно глубже затолкнул пробку внутрь к сливу, протолкнул проволокой, отломанный от ванного заземления, и три раза слил воду. — Жрать не жрет, а с горшка слазит, — удивлялся пацан. — Камень, что ли, грызет? — Грызу, — честно признался я. К вечеру шрам хватился часов. Странно, куда они могли деться. Удивлялся он, осматривая квартиру, ощупывая карманы и подкладку пиджака. — А когда ты их последний раз видел? — спрашивал дед. — Утром. — Или в обед? — Нет, утром точно. — Не нравится мне все это, — мрачнел дед. — Четвертной пропал, как в воду канул. Теперь часы. — Что-то здесь не то. Вспоминай. Утром проснулся, покурил, в туалет сходил, в ванную поел. — Черт, не представляю! — Всем собраться на кухне, — приказал дед. — Вот что, родные, — начал он, — я не люблю случайностей, особенно повторяющихся два раза подряд. — Ладно, четвертной. Отнесем за счет игры фортуны. — Но часы... Это не тонюсенькая бумажка, которую выронить и не заметить не мудрено. Боюсь, кто-то здесь играет в паре с нечистым. И играет картами, подмеченными. Если сейчас не предпринять энергичных мер, начнут пропадать револьверы. — Ты подозреваешь кого-то из нас? — вскипел шрам. — Я подозреваю всех, кроме себя, — ответил дед. — Значит так, ребята, сейчас мы, не откладывая и не покидая этого помещения, проведем грандиозный шмон. Потом осмотрим квартиру. И если, не дай бог, у кого-то отыщем пропажу или найдем тайник... Сидя в ванной комнате и слыша практически весь разговор, Я покрылся холодной испариной. Вначале они обшарят квартиру, потом придут в ванную, приподнимут зеркало и увидят следы моего подкопа. А ведь есть еще тайник с гвоздями. Да игрался миротворец. Делу не помог и себя подставил. Нет, шмона в ванной быть не должно. Нельзя этого допустить. Ни в коем случае. Я стал лихорадочно думать, что предпринять. На кухне в это время шел личный досмотр. Бандиты хоть были недовольны, подчинились. Авторитет деда был непререкаем, а вещи действительно пропали. Куда? Обыск, благодаря частому пребыванию квартирантов в определенного свойства местах, шел на высоком профессиональном уровне. Как с ними, так и они. Одежда, кухонная мебель — комнаты. Постепенно очередь добралась до ванной. Весь напрягаясь, я ждал, когда распахнется дверь. Вот оно. Звякнула защелка, просунулась голова пацана. За ним стоял хозяин квартиры. Похоже, оба сквели подвое, чтобы контролировать друг друга. Мудро. — Этого смотреть? — спросил пацан. — Это-то дерьмо! Со связанными руками причем, — донесся голос Шерама. — Он целыми днями в ванной сидит. — Я сам. — А ты пока помещение осмотри, — крикнул дед. Наверняка он шел следом и перепроверял результаты осмотра. Мелко чесала дедова гребенка. — Пожалуй, пора.